Проект «Литрес. Чтец». Надежда Волгина. «Блондинка не сдается». Читают Екатерина Еремкина и Александр Иванов. Глава первая. Аргентина проиграла Франции. Подумаешь, делов-то, стала бы я так убиваться. Или не я? А Вон у соседа жена сбежала с любовником. Даже он так не убивался. А тут какая-то одна восьмая финала Чемпионата мира по футболу. Даже не полуфинал, если уж на то пошло. Да и какая разница? И почему духота-то такая стоит, когда уже почти ночь? Чтобы я еще хоть раз согласилась на такое волонтёрство? Никогда в жизни. Называется уважали как лучшую студентку. Медвежью услугу они мне оказали, а не уважили. А эти болельщики? Нет, но ну я, конечно, не ждала, что они будут говорить на языке сервантоса. Но столько мата даже от наших мужиков не слышала отборного испанского мата, половину из которого я даже перевести не смогла. Ну вот, опять. До моего дома оставалось рукой подать, и жила я недалеко от стадиона, где и проходил матч. Но, учитывая, как вымоталась за сегодняшний день, я мечтала о волшебной палочке. Махнул — и дома. Красота. И никаких драк на пути. А в том, что недалеко дерутся болельщики, не сомневалась. Судя по выкрикам, дрались испанцы с французами. А уж эти два языка мне были хорошо знакомы. Именно их и изучала в институте. Умная девушка поспешила бы домой, подальше от дополнительных проблем. Так-то умная. Меня же ноги сами понесли чуть в сторону, где я в подворотне и дрались. Правда, успела я к шапочному разбору, а точнее застала только одного дерущегося. Какой-то мужик пытался встать с земли, смачно ругаясь. Скорее всего, его и дубасили. Причем, судя по презрительному лягушатнике, передо мной находился испанец, представитель тех самых болельщиков сборной Аргентины. «Помочь?» — остановилась я в шаге от мужчины. Природная осторожность, как всегда, сработала в самый последний момент. «Так это ты их спугнула?» — пробормотал мужик по-испански, сплевывая, по всей видимости, кровь. «Если бы не ты, я бы им показал». «Показал бы, показал». Машинально отозвалась я на его же языке, занятая уже тем, что помогала ему подняться. «Какой же ты тяжёлый, зараза! Здоровенный амбал, весом килограмм сто, не меньше!» «Где вы остановились? Идти можете?» Вежливо поинтересовалась, рискуя остаться без позвоночника. «Так усиленно этот испанец на мне вис!» «Моя гостиница...» И назвала улицу, до которой нужно было добираться через весь город. «Поближе к стадиону, что ли, не нашел? И телефон у меня разрядился, как назло. А чтобы тормознуть попутку, пришлось бы тащить его до дороги. Как ни крути, а до моего подъезда гораздо ближе. Придется оказать ему первую помощь, хоть и совершенно не хочется этого делать, но ну, потом отправить в Усвояси. «Ладно, пошли ко мне. Только, бога ради, не висните так на мне!» — взмолилась я, понимая, что под такой тяжестью и шага не сделаю. «Прости, красавица». — отозвался мужик и убрал руку. Тут же его повело в сторону, и он снова чуть не упал. «Обопритесь на меня и пошли уже!» — рявкнула я. Мне уже и самой стало дурно от усталости и суеты бесконечного дня. Дико хотелось домой, и я проклинала судьбу, что подбросила на моем пути препятствие в виде этого болельщика. С фонарями во дворе вечно творилась какая-то беда. Сегодня почему-то не горел тот единственный стоик, что работал все время за все. Еще и в подъезде перегорела лампочка. Так и получилось, что спасенного мною мужчину, я смогла рассмотреть только дома, когда Марина впустила нас. Ой, а с кем это ты? удивилась моя соседка по квартире и по совместительству подруга, а сама уже со всё возрастающим любопытством рассматривала того, кого я тащила домой на себе, и чье лицо увидела только что. Типичная испаньола, смуглый, черноглазый и вихрастый высоченный и накачанный, и даже сейчас, когда весь в крови и пошатывается, он не выглядит слабым. «С болельщиком!» — привалила я того, кто оказался не мужиком, а довольно молодым парнем, — к стенке. «Помоги довести его до дивана, а то я сейчас сама рухну». «Месье, обопритесь на меня, я вам сейчас окажу первую помощь», — затараторила Марина по-испански. Месье дернулся так, что мы вдвоем его едва удержали. Я же не сдержалась и рассмеялась. «Ну какой он тебе месье?» С трудом получилось выговорить членораздельно. С месье он как раз и махался кулаками только что. Он у нас сеньор, хоть и изрядно помятый. И насчет первой помощи Марина явно загнула. Ха, первую помощь ему уже оказала я. Но не суть, ведь мне самой нужна была помощь. А потому пострадавшего в драке испанца я с чистой совестью передала в руки подруге. Сама же отправилась в ванную, переодеваться и смывать с себя уличную пыль.